Глава 33. Рада. Маме я передала слова Егора. «Пусть сидят в Москве. У нас тут в больницах карантин. Видеть свекровь мне вот совсем не хочется. А зная тетю Галю, она обязательно заявится сообщить мне, какая я неблагодарная тварь, что оставила в беде ее замечательного сына». Луна спокойно восприняла новость, что ее на пару недель переведут в другое отделение. Единственное, что ее беспокоило — «Как мы будем с Ванькой добираться?» «Послушай, Ваню я могу завозить в садик, мне ведь по пути, а ты на маршрутке». Это было хорошим решением, потому что машину брать у Егора не хотелось. Точнее, не так. Желание сесть за руль было огромным, но я понимала, что привлекать внимание коллег не стоит, да и у подруги появятся подозрения, тем более, что основания для них есть. Егор так властно наступает, что я забываю выстраивать защиту. «Искусный соблазнитель». Он может найти ключик к любому сердцу, а моё давно принадлежит ему. Моё тело откликается, стоит Егору приблизиться. По коже бегут мурашки, я забываю обо всем, когда он меня целует. Остро чувствую проснувшееся женское начало, будто изголодавшаяся по сексу баба с взбесившимися гормонами. Мой гинеколог, конечно, рекомендовала мне регулярный секс, но я не думала, что мое тело так солидарно будет с ней». Егор сдержал слово, организовал разговор моего бывшего с родителями. Будем надеяться, Женя убедил их никуда не ехать. Я заметила, что жду звонка Лютаева. Очень приятно, оказывается, почувствовать, что о тебе кто-то думает, заботится и флиртует. Комплименты, поцелуи. Шесть лет назад я бы растаяла и свалилась к Егору в объятия, полностью отдалась душой и телом, ни о чем не думая. Но теперь все изменилось. «Между нами тайна. Я не готова озвучить Лютаеву, что Ваня — его сын. Неизвестно, как он поступит, как поступит его отец. Лютаев старший, даже подумать страшно, что он может отобрать Ваню или меня где-нибудь по-тихому прикопать. Я ведь не ровнее его сыну. Такую невестку он точно не захочет». «Егор, конечно, обещает, что больше не обидит, но...» «Он и тогда, не по злому умыслу, но обидел». И здесь может так поступить. Не стоит забывать, что Егор женат, а все эти разговоры о разводе... Люди порой мирятся, а эти семьи объединяют общие денежные интересы. Хотя такую сумасшедшую я бы ни за какие деньги и протекции терпеть не стала. Егора вроде и не терпит. Гоню от себя мысли о том, что хочу этого развода. Подло как-то. Укладываем Ваню спать и по привычке засиживаемся с Луной в кухне. Бокал вина... И сырная нарезка. Болтаем ни о чем. Главная тема на повестке дня — Женя и его родители. Когда устаем от обсуждения, принимаемся вспоминать казусные случаи на работе. Иногда попадаются на ну, очень странные клиенты, о которых тут же разносится молва по всем кабинетам. Ситуация обрастает новыми подробностями, и как было на самом деле, знает только охрана, просматривающая записи с камер наблюдения. Телефон, лежащий возле меня, — начинает пиликать. Луна как раз полезла в холодильник и не видит, что это пришло сообщение от Егора. Я сначала меняю настройки, чтобы не выскакивала от кого приходит оповещение, а потом читаю сообщение. Вряд ли подруга будет заглядывать в телефон, но... А вдруг увидит? Спишь? Нет. Отправляю и почему-то волнуюсь, будто впервые от парня сообщение получила. Лера? Уложила своих спать и решила поболтать? Вместо меня... Придумывает отмазку подруга. «Угу», не поднимая глаз от своего пустого бокала. чего то стыдно. Я не рассказываю правду, но ведь и у Луны есть секреты». Наверху экрана загорается и тухнет лампочка-маячок, что означает «пришло новое сообщение». Я, слушая Луну, открываю переписку. «Поболтаем?» «Блин, так просто, будто между нами не было пропасти в пять лет». Его настойчивость не вызывает негатива, как было с Женей. С Егором все с точностью да наоборот. Я как идиотка с улыбкой на губах печатаю ответ. «Егор Борисович, мне пешком на работу добираться, просплю, злой начальник меня уволит». Отправляю, а сама с трудом сдерживаю улыбку на губах, чтобы не посыпались вопросы со стороны Луны. Я флиртую с Егором. Нельзя этого делать, но почему тогда мне это так нравится? «Я знаю способ, как можно задобрить злого босса. Рассказать?» «Сомневаюсь, что смогу воспользоваться этим способом». Мои щеки олеют. В голову почему-то лезут поцелуи и непристойности. «Ладно, вы болтаете с Лерой, а я спать». Убрав бутылку с вином в шкаф, она ушла в спальню. Я осталась в кухне. Видела, что Егор печатает ответ, встала и подошла к окну. Ничего интересного во дворе не происходило, Да и вид так себе. Но мне, впервые с того дня, как мы сюда приехали, все нравилось, будто получила заряд положительной энергии. Пообещай ему принести свою фирменную шарлотку. Он тут же подобреет. Я вспоминаю, как принесла на свидание кусок пирога в своей сумке. Вот дурочкой была. Нашла чем удивить. А он с аппетитом его уплетал. Когда узнал, что это собственного приготовления, сказал, что ничего вкуснее в жизни не ел. Я ведь согласна была каждый день ему этот пирог готовить. Подумаю. В конце леплю улыбающегося колобка. Мы еще какое-то время переписываемся. Я отказываюсь от машины, сообщая, что мы с Луной нашли выход. Я теперь езжу на общественном транспорте. Утром я заеду, жди меня на остановке. Не вздумай сбежать, а то и шарлотка тебя не спасет. Вместе поедем в лабораторию. Рада «Машину Егора я узнала издалека. Вышла на несколько минут раньше, думала, придется стоять ждать, а он приехал раньше. Мелочь, а приятно. Несколько дней назад я бы не подумала его слушаться, села бы в маршрутку и уехала. Все так быстро изменилось. Груз проблем, который на меня свалился, устала тащить одна. В этот момент Егор подставил мне свое плечо, и я за него ухватилась». Так крепко ухватилась, что страшно разжать пальцы и вновь остаться одной. Мечтать я себе запрещаю, но так хочется. Подхожу к машине, Егор уже успел выйти и открыть дверь. «Привет». «Привет, классно выглядишь. Тебе очень идёт зеленый цвет». Схрип в голосе и смотрит так, что я забываю о своем страхе. «Спасибо». Смущаюсь, словно школьница на первом свидании. Я надевала платье, не задумываясь о том, как оно на мне сидит. Сегодня с утра мне было не до своей внешности и нарядов. Схватила первое, что попало под руку. Я практически не спала. После того, как Егор пожелал мне спокойной ночи и перестал писать, я легла в постель, но проворочилась до утра. Сегодня важный день. С ужасом жду результата. Все это время держала себя в руках. А тут дала слабину. Поддаюсь панике. «Если результат окажется отрицательным, будет Егору шарлотка».